На тропе появился Аттар. Северянин еще заметно кособочился при ходьбе, и левая рука его до сих пор висела на перевязи. Углядев труп тролля, рыцарь первым делом вопросительно посмотрел на Кая. Тот покачал головой. «А я что говорил?» – хмуро произнес Аттар. «Не след юной деве оружие в руки брать. Сражение, право мужчин». «А ну-ка!» – заинтересовался он, ближе подходя к неподвижной туше. «Здоровый. Между прочим, у меня на родине тоже тролли водятся. Они хоть и не велики, но под кожей у них целые залежи жира. А ежели намазаться жиром ледяного тролля, никакой холод не возьмет. Я полагаю, что жир местных болотных троллей обладает таким же свойством». «Я за то, чтобы развести костер», — поспешно проговорила Лития. Северянин, уже доставший из-за пояса нож, снова глянул на Болотника. «Поступайте, как знаете», – негромко буркнул Кай. «И то, и другое одинаково действенно». Он повернулся и направился в сторону разбитого неподалеку лагеря. Теперь переглянулись Аттар и Лития. После памятного сражения в городке Лиан Болотник изменился. Стал молчалив, его часто одолевали приступы беспричинной угрюмости. «Нечего было лезть с разговорами, Ваше Высочество», — проворчал Атар, глядя вслед Каю. «Тогда, когда мы из Лиана уходили, надо ж понимать, брат Акая, он такой, он, ну, ну, в общем, этакий». Принцесса промолчала. Она хорошо помнила разговор. В полдень того страшного дня, когда они покидали Лиан, летия, пораженная хладнокровной жестокостью, с которой Болотник добил умирающих врагов, Попыталась пристыдить Кая, что совсем не по-рыцарски добивать беспомощных и не сопротивляющихся. Кай ответил ей удивленно, словно не понимая, как это она не может сообразить таких простых вещей. Твари должны быть уничтожены. Кай после битвы так и не снял своих доспехов. Когда Атар спросил у болотника, почему он не разоблачается, Кай объяснил, что большой мир так же кишит тварями, как и туманные болота, поэтому нужно постоянно быть готовым к битве». Лития смотрела на Болотника в черных доспехах и пыталась сопротивляться странному чувству. Она не знала, как ей относиться теперь к сэру Каю. Сначала она посмеивалась над ним, потом ненавидела, потом восхищалась, полагая Болотника идеалом рыцаря и человека. Потом в ней понемногу стало просыпаться нечто большее обычной дружеской симпатии. А сейчас? Кай пугал ее. Будто бы внутри его живет демон, представляла себе принцесса, которого я сама какими-то случайными заклинаниями пробудила. Несколько дней они проехали в молчание. Аттар мучился жаром, часто впадая в забытие, но героически держался в седле. летея по собственной инициативе не вступала в разговор, напряженно размышляя, что же такое на самом деле этот болотник сэр Кай. А болотник вел себя вроде бы как обычно. Он пользовался северянина отварами, нашептывал что-то над его ранами. Принцессу, как и было обещано, обучал искусству клинкового боя. Лития подчинялась всем требованиям рыцаря как-то механически. А в свободное от занятий время думала, думала. И спустя примерно неделю принцесса, блуждая в лабиринте собственных размышлений, вдруг набрела на совершенно неожиданную мысль. Неукоснительно следующий долгу человек бесстрашен и непобедим. Прямая дорога лежит перед ним, и мир вокруг выстраивается простой и понятный. На любой вопрос есть ответ. Но эта дорога и этот мир – Такие, как они есть, существуют лишь в его сознании. В реальности же он может пойти и по неверному пути, и не понять этого, видя перед собой всю ту же прямую дорогу. И тогда человек долго становится страшным оружием, несущим в себе смерть и разрушение. Если ей удалось дважды убедить Болотника изменить принципы своего существования в реальности, то это вполне мог бы сделать и кто-то другой. И последствия этого могли бы оказаться чудовищными. Сколько добрых и честных людей творили ужасные вещи, уверенные, что этого требует их долг. Непоколебимые в своих решениях, уверенные в верности своего пути, такие люди по сути являлись оружием в руках хитрых и коварных. Принцесса заговорила об этом с Каем. Тот поначалу возражал спокойно. Как он мог принять утверждение о том, что строгое следование долгу неверно? Но через какое-то время болотник замолчал, уйдя в себя. Слова лети и в нем зерна сомнений. Они уселись у костра. Атар нанизывал на прутья куски троллевого мяса. Кай по обыкновению молчал, глядя поверх голов спутников. Он даже не снимал шлема, только поднял забрало. «Должно быть», — проговорил болотник так неожиданно, что принцесса вздрогнула. «Тогда в Дорбионском дворце я сделал первый шаг не туда, вмешавшись в дела людей». След за испугом принцесса почувствовала облегчение. Он заговорил. Атар помотал головой. «Начинается!» – проворчал он, и неодобрительно покосился в сторону принцессы. В том, как изменился за последнее время Кай, северянин всецело обвинял Литию. Принцесса умудрилась своими разговорами что-то непоправимо нарушить в болотнике. Все эти бесконечные рассуждения напоминали Атару мутный утренний туман, застилающий морскую гладь прямо по курсу боевой шнеки. К чему делать ясное неясным, а неясное еще более неясным? Видно, Болотник был прав, говоря о том, что чувства, которые женщина заставляет испытать мужчину, сродни магии. Она нашла в нем, несокрушимом, некую слабину. Она заставила его измениться. И он изменился. Этого нельзя было не заметить. А тут еще эти бесконечные занятия. Сначала Лития постигала искусство распознавания и использования различных трав, теперь овладевает мастерством клинкового боя и учится видеть и слышать. Неужели она думает стать такой, как болотник? Даже и предполагать смешно. Если уж у него, самого, рыцаря северной крепости порога, умелого и опытного воина, нет ни единого шанса сравняться хоть в чем-то с Каем, то что говорить о юной деве, всю жизнь не имевшей ни малейшего понятия о воинской жизни? «Это что же получается? Всякий, кто хочет, может вот так просто захотеть и стать таким же великим воином, как сэр Кай?» И как всегда, когда в голову пришла эта мысль, Атар усмехнулся и фыркнул. «Большой мир победил меня», – проговорил между тем Кай, расколов долгое молчание. «Видно мое место у порога и нигде больше». «Да что ты такое говоришь, брат Кай?» Разозлился вдруг Атар. «Это ты всех победил. Меня и брата Эрла спас. Ее высочество освободил. Всех, кто гнался за нами, сокрушил. Не пройдет и недели, как мы окажемся на туманных болотах. И первое, что я сделаю, потребую у магистра ордена суда над собой», — сказал Сыркай. И больше в тот день не проронил ни слова.